Часть вторая. «Поспеши, брат», — сказала я в ответ. «Мы скоро доберемся до Хартлиса. наконец Наконец-то я услышала хорошую новость. Поначалу все двигалось довольно медленно, теперь же дела набирали обороты подобно скорости распространения болезни при эпидемии. Пока что я справлялась с ситуацией, но она могла в любой момент выйти из-под контроля из-за малейшей ошибки. Стоит камни начать катиться с горы, его уже ничто не остановит. Нужно закончить с нашим планом, прежде чем это произойдет. Я сделала глубокий вдох. Хорошо, а то у меня тут карта заканчиваются. Целью Хартлиса было создание бога для магов, и я только что изложила участникам Суда Великих суть планов Хартлиса по его достижению. Большинство, вероятно, подумали, что я шутила. Какой бы мистической ни казалась магия, у нее были свои пределы. Иначе мир до сих пор находился бы в ее власти. Любой нормальный маг счёл бы эту идею абсурдной, Я призвал вернуться к обсуждению тем осуда великих. Разумеется, никого из присутствующих на этом собрании нельзя было называть нормальным магом. «Любопытно», — сказал МакДональд, сцепив руки дважды кивнув, — «бог, существующий, только для магов. Если ему удастся сотворить нечто подобное, нам больше не нужно будет стремиться к истоку. Разве это не прекрасно?» Я ожидала подобного ответа от главы демократической фракции. Если их цель заключалась в том, чтобы возвысить как можно больше магов, то магия эпохи богов явно была быстрым способом это сделать. Неудивительно, что он, представляя собой ориентир для других, одобрял план Хартлиса. «Нет», — раздался голос, в котором чувствовался сильный отказ. Все посмотрели на Руфлиуса. «Сейчас не время для шуток», — отчетливо произнес старик. «Вы предлагаете отринуть 2000 лет истории...» И вернуть эпоху богов? Возможно, в какой-нибудь глуши, вроде Дальнего Востока, на это и пошли бы. Но не в Часовой башне. Мы не можем этого допустить. Он разделял мнение о которое о котором мне поведал брат. Девушка двигала гордость, стариком упрямство, но оба пришли к одному выводу. Они отказались от шанса обрести спасение, чтобы не потерять два тысячелетия упорного труда. Да, таковы были маги. Неважно, что в этом не было смысла как с логической, так и с политической точки зрения, те, кто мог мыслить в подобных терминах, не стали бы идти по этому пути. Являясь главой аристократической фракции, Руфлиус выступил против плана Хартлиса, и это было более чем ожидаемо. Ты ученица Хартлиса? спросил Руфлиус, обратив пронизывающий взор на Ашару. Да, я у него училась. Кивнув холодно, ответила она. Тогда скажи мне. «Этот бывший глава факультета, этот глупец, действительно смог создать такую формулу». На мгновение Ашара затаила дыхание. «Ашара, я бы хотел, чтобы ты высказала свое мнение как сотрудник тайного отдела вскрытия». Мягко предупредил ее Макдонал. Ей ничто не мешало говорить только то, что шло на пользу Макдоналлу, и он даже не пытался это скрыть. Ну и ладно, спустя несколько секунд Ашара начала говорить». Вы сказали, что доктор Хартлес призвал призрака прошлого на рельсовом Цепеллине, он также вполне мог прочесть записи Макери и увидеть магию Эми. Затем он использовал нестабильный портал под Слёрт-Стрит, чтобы проникнуть в Лебион. Произнесла Шара, озвучивая важные факты. Я полностью умолчила о деревне Грей. Мы не могли позволить себе разыгрывать наши карты одну за другой, наблюдая за происходящим. Кроме того, у меня была еще одна причина, чтобы так поступить. Думаю, это возможно. Если он заполучил настолько ценное таинство, что даже отказался от должности главы факультета, то ему вполне по силам что-то создать за 10 лет. Несомненно, эта формула невероятно сложна, но у доктора Хартлиса достаточно таланта и необычных способностей, чтобы совершить нечто подобное. «Способности — это те, которые он обрел, когда его похитили феи!» — проворчил Руфлиус. Даже лорд и семьи Лифис, которая была известна своей надменностью, не мог закрыть глаза на важность фей. Они находились вне царства современного таинства. Их невозможно было подвергнуть анализу, как и благородные фантазмы героических душ. Пожалуй, можно сказать, что современная магия представляла собой лишь маленький закуток долгой истории таинства. «Ашара подтвердила «хорошо», — сказал брат через нашу телепатическую связь. «Что делать дальше? Если загоним Ашару в угол, то сможем подвести собрание к следующей важной точке». «Проще сказать, чем сделать». Мои попытки развить тему обречены на провал, даже если мне удастся ухватить врага за хвост. Макдоналл находился на совершенно ином уровне. Он легко мог заткнуть меня, просто сказав, что это не имеет отношения к собранию. Однако мне стоило попробовать как-то заинтересовать Руфлюса, поскольку он был с Макдоналлом на равных. «Могу я задать вопрос, мисс Ашара?» Произнесла я, поднимая руку. «Что вы думаете об отношениях между Хартлисом и Кура?» «Кура?» Разумеется, это вызвало у старика замешательство, он даже с Хартлесом не встречался. С чего Руфлиуса помнить имя его ученика, особенно какого-то малозначительного нью-эйджера? «Вероятно, Хартлес считала его своим протеже», — ответила Ашара. Из тех его учеников Кура был особенным. Не могу сказать, осознавал ли он это, но Кура всегда понимал теории и техники Хартлеса лучше остальных. «Говоря про учеников, вы имели в виду вас пятерых?» На лице Ашара вновь отразилось то, что она нервничала. «Те, кого убили или похитили, хотя последние, вероятно, тоже уже мертвы, были с вами и Кура в одной группе, когда вы находились в Альбионе, не так ли?» «Вы говорите так, словно я это скрываю. Вовсе нет». Ха, это была наглая ложь. Мне не составило труда собрать воедино разрозненные следы фальшивых отчетов о происхождении Ашары, из-за которых ее обучение у Хартлиса выглядело более естественно. Однако главное было не это. Даже если я попытаюсь устроить ей допрос по этому поводу... Ашара, вероятно, заранее подготовила несколько способов уйти от ответа. Мне оставалось лишь двигать фигуры вперед и гадать, была ли она готова к разоблачению. «Простите, если это покажется вам унизительным, но с тех пор вы занимаетесь контрабандой товаров из Альбиона, верно?» «Что?» Руфлюс резко повернулся. «Контрабандой? Из Альбиона?» Лицо Ашара отразилось в мутных глазах старика. «Наверное, мне стоило похвалить девушку за то, что она решила не отрицать это сразу». Если бы Шара оступилась и совершила ошибку, моя работа стала бы гораздо проще. Разумеется, этого не произошло. У вас есть доказательства? Только косвенные. Я заглянула в наши бухгалтерские книги. Сказала я, положив копию документов на стол. Хоть вы пытались это скрыть, но финансовое положение слюр чудесным образом улучшилось за пять лет, в течение которых Хартлис, вероятно, контактировал с А Один из наших учеников вечный, вот это в вечной вот этой облаках на занятиях Но эти странности сразу же бросились ему в глаза. Я имела в виду флат, если вы не догадались. Он заявил, что числа, которые выбивались из общей картины, словно парили в воздухе. Я ответила, что с головы у него такая же беда, что и с магическими цепями. Свен проверил указанные флатом числа и превратил их в неоспоримое самое доказательство. Шара слегка нахмурилась, просматривая бумаги. Замечательно, пришло время надавить еще сильней. Как вам всем известно, «Альбион устроен таким образом, что контрабанда попросту невозможна», — продолжила я. Однако доктор Хартлис доказал обратное. Под слёр -стрит он обнаружил нестабильный разлом, ведущий в Альбион. Более того, ему удалось с идеальной точностью предсказать, где и когда он появится. Иначе его план по проделыванию тоннеля в земле с помощью благородного фантазма Фейкер не увенчался бы успехом. Но ну где же Хартлис раздобыл эти знания?» — произнесла я, хлопнув ладони. «Это вы в пятером его научили?» Нет. Я думаю, что ключевой фигурой вашей операции был ученик, которого вы, мисс Ашара, окрестили протеже Хартлеса. Ашара замолчала, лучше бы она этого не делала. Стремление загнать ее в угол плохо сказывалось на моем сердце. У меня было столько гипотез, столько догадок, канат мог лопнуть в любой момент. И я шла по нему не для того, чтобы найти преступника, а ради часовой башни ее существования в будущем. Если моя шаткая логика не сможет поймать Ашару, то с этим справится тонко равновесие сил. Заработав деньги на контрабанде, ваша пятерка вернулась на поверхность, используя легальные методы. После этого вы, естественно, угодили под крыло Хартлиса, вашего партнера по бизнесу. С его точки зрения безопаснее было держать вас рядом. Вот почему мне пришлось раскрыть очередную карту. Какой Хартлису толк от исчезновения собственных студентов? Произнесла я как можно спокойней. Думаю, все дело вместе. Вместе? Повторила Рэй, вздернув бровь. О который мстит своим ученикам. Пожалуй, звучит разумно. Рэй была в легком замешательстве, и я этого ожидала. Потому что мои следующие слова могли показаться немного сложными. Вам это о чем-нибудь говорит, мисс Ашара? Нет, ответила она, покачав головой. Эй, Райнес, вклинился мой брат. У меня нет выбора. Доказательства слабоватые не имеет особого смысла. Я должна выбить из нее признание. Это был ключ к теории моего брата. Я должна была бросить ей вызов здесь и сейчас, даже если это выставит меня полной дурой. Потому что... Начала я. Десять лет назад вы, за исключением Кура, которого его учитель выбрал в качестве протеже, убили доктора Хартлиса. Это что сейчас было? Услышав мой вопрос, учитель повледнел и ответил так, словно ждал такого исхода, но вовсе не был ему рад. «Это ставка Райнас», — коротко сказал он. Магия Саигина все еще действовала, связь с остальными прервалась, но я по-прежнему могла в какой-то степени воспринимать то, что происходило на собрании. «У меня нет доказательств, но только там мы можем надавить на Ашару. Можно сказать, что Райнас подходит для этой задачи гораздо лучше, чем я». «Но ведь Хартлис жив, разве нет? Если его убили десять лет назад, то кого мы тогда преследовали?» При мысли о том, что это была погоня за призраком, я почувствовала себя неуютно. Что если Хартлес стал одним из существ, которых я боялась еще будучи стражем могил? Есть у меня один ответ, но на данной стадии Суда Великих у нас нет выбора, кроме как продолжить двигаться вперед. А чтобы получить больше доказательств, нам нужно догнать Хартлиса. Это я поняла. Как и разговор с Макдоналом, происходивший одновременно с обыском мастерской ученика Хартлеса, Эти два события были неразрывно связаны друг с другом. Пока шел Суд Великих, мы двигались через огромный лабиринт навстречу судьбе. Тайна Хартлиса манила нас, как свет притягивал мотыльков. Падая в пустоте, я чувствовала, как моя тревога постепенно исчезала. Я словно оседлал, ломчавшись на полной скорости вагонетку или, может, метеор. Во тьме не было ничего, кроме нас двоих. «Кажется, мы скоро будем на месте». «Согласен», — кевнув, сказал учитель. Несмотря на падение, мы погрузились в умиротворяющее молчание. С тех пор, как мы расстались с Луви и остальными, меня не покидало чувство, что цепь событий, начавшаяся в моей деревне, наконец-то подходила к концу. Ха, ха ха Прости, что вмешиваюсь в твои мысли, но не забывай, что я вообще-то тоже здесь!» Я невольно улыбнулась, когда услышала его голос. «Рада, что ты со мной!» Ответила я. «Без тебя было бы совсем плохо!» Кубик на мгновение замолк. «Знаешь ли, мне не по себе, когда ты такая честная!» Я криво улыбнулась в ответ. Оказавшись так близко к нашей цели, мы наконец-то стали командой. «Когда спустимся, я смогу выследить Хартлиса, Сказал учитель и достал из кармана монету. «Это же золотой статор!» Учитель держал в руке монету, которую Райнес подобрала после битвы с Токос Фейкер. Благодаря ей он понял, что Хартлес собирался призвать Искандера в качестве снова духа. Она напрямую связана с Фейкер и ее вознесением. Проследив поток магической энергии, мы найдём, где бы они не скрывались. ха ха ха ну наконец-то! Как же долго я этого ждал! ха Ад внезапно перестал смеяться. Я тоже заметил нечто странное. Где-то надо мной, то есть подо мной, учитывая, что я падала вниз головой, на дне яма забвения. Стоп! Это еще что? Я впервые услышал страх голосе Адда. Спустя несколько секунд учитель тоже посмотрел в ту сторону. «Что если...» Его голос вдруг охрип. «Что если яма забвения ведет не к древнему сердцу?» «Учитель...» Такой безысходности на его лице я не видела за все то время, что мы провели в Альбионе. Мы пока ничего не могли разглядеть. Этого уже было достаточно, чтобы повергнуть нас в отчаяние. Я еще никогда не чувствовала себя такой беспомощной, даже когда сражалась с Фейкер, которая была магом из эпохи богов. Что если дыра ведет в царство фей, или в место, которое находится вплотную к нему? Что если оно гораздо опаснее, чем эпоха богов? Вскоре мы кое-что заметили в мраке. Свет на дне ямы забвения. Шесть светящихся глаз, если говорить точнее. Это означало, что там были три огромных зверя, готовых сожрать нас целиком. А, ага. странно, мы приближались, но монстры не становились больше. Потому что они слишком огромные. Если так, то каждый глаз был шириной в десятки метров, размер зверей не соответствовал размерам яма забвения Наши чувства силились обработать это противоречие, пока мы продолжили снижаться. «Это... Цербер!» — воскликнул учитель. «Нет, быть того не может. Монстр похожего происхождения. В зависимости от ситуации, возможно...» Учитель принялся в панике озвучивать догадки ломающимся голосом, а я ощутила, как у меня пересохло в горле. Меня не покидало чувство, что моя душа исчезнет без следа, стоит только этим глазам посмотреть на меня. Это был не просто какой-то фантазменный зверь. Странные качества Альбиона превратили это существо в чудовище. Современная магия не шло ни в какое сравнение с его властью над своими владениями. Я вспомнила, что уже имела дело с существом, которое вызвало у меня похожие чувства. Это было создание, которое скрывалось в чемодане Азаки Тока, или, возможно, в ее теле. Они явно отличались друг от друга, но оба казались чуждыми. То, что засело на дне ямы, выходило за рамки человеческого понимания. В каком-то смысле этот зверь был владыка Эльбиона. «Учитель!» — кое-как выдавила из себя я. «Не дыши! Нельзя, чтобы он нас заметил!» Спускаясь навстречу гибели, учитель крепко сжал в кулаке золотую монету и стиснул зубы от отчаяния.